Глава вторая. Не столько мир посмотреть, сколько себя показать. Я попрощалась с папенькой и Валешкой, села в поезд и помахала из окна вагона родителю ручкой. Даже утерла для приличия единственную выдавленную с трудом слезинку. Сошла уже на следующей станции и час провела в привокзальном кафе. Там меня и обнаружила сестрица, которая совершила похожий маневр. Да, мы не искали легких путей но папеньку необходимо убедить в том, что дочери уехали далеко и надолго. Хорошо, у меня были собственные деньги на новые билеты. Даром, что ли, я последние два года работала в семейных аптеках. Нам с сестрой пришлось провести на вокзале еще час, дожидаясь поезда. Это время мы потратили с пользой, применив маскировку. Я с трудом втиснулась в на платье и прикрыла бархатным жакетом все то безобразие, что бесцеремонно вываливалось из корсета. На голову мне сестрица нахлобучила блондинистый парик. Куплен он был в спешке в одном из привокзальных магазинчиков. Качество еще то. Волосинки напоминали солому, а прическа — взъерошенную траву. Но алхимичить с волосами было некогда, как и применять сложный грим. Поэтому Валежка наспех пощекотала кисточкой мое лицо и смазала губы липкой помадой. Я чихнула и облизнулась. «Не ешь помаду!» «Знаешь, сколько я за нее заплатила?» — укорила меня сестра. «Даже знать не хочу!» — проворчала я и нахмурилась, рассматривая свой новый образ в зеркале дамской комнаты. Если Валешка думала, что в жутком парике и с ярко-розовыми губами я стану похожа на нее... Она жестоко ошиблась. Из меня вышла сельская простушка, заявившаяся с полей прямо на бал. «И не забывай!» «На тебе платье из последней коллекции Лиры Шернель. Береги его», — зудела сестра, поправляя бурки на моей груди. «Да как тут забудешь, я в эту Шернель еле влезла. Боюсь, что как только сяду, швы по бокам разойдутся». «А ты не садись и не ешь в дороге. Хотя я шнуровку ослабила, можешь воды попить?» — разрешила Валешка. А затем тяжело вздохнула, рассматривая наряд, полученный в обмен». «Ты привезла мне мешок». «Вовсе не мешок, а очень удобный сарафанчик», — буркнула я, привязывая к животу и бедрам сестры маленькие подушки. «Ткань приятного дымчатого цвета, практичная, не мнется. И фасон свободный, ешь не хочу». «Не хочу? Это явно не про тебя», — фыркнула сестрица. Она с интересом наблюдала за тем, как ее стройная фигура превращается в бесформенную, а белоснежные локоны скрываются под темным париком. Валешка тоже не стала мной. Но какое-то смутное сходство с оригиналом возникло. Главное, ее неземная красота теперь не так бросалась в глаза. Правда, и моя не бросалась. Да что там не бросалась? Она спала беспробудным сном. С вокзала мы с сестрой дали телеграммы в пансионной тетушке о задержке в пути. Устроив валежку в вагоне первого класса и убедившись, что поблизости нет типов сомнительной наружности, я обняла сестрицу, передала ей документы и напомнила, чтобы она не забывала отправлять мне письма. Как только поезд тронулся, я отправилась на свой перрон, а вскоре уже заходила в вагон. В уютном одноместном купе расположилась на удобном диване, и под стук колес задремала, мечтая об академии. Будешь, городок, в котором проживала тетушка Лишбет, оказался маленьким, провинциальным и, как ни странно, очень милым. По прибытии на вокзал я тут же разузнала о поездах, отправлявшихся из лекарни в Протумбрию. Оказывается, путь до Академии занимал меньше часа. Как же все удачно складывалось. Оставалось придумать, что соврать тетушке. Но с этим позже разберусь. А пока заметила на перроне старичка с табличкой в трясущейся руке Валешка кошмарик. Как только приблизилась, мужчина заулыбался. Лира Кошмарик, я сразу вас признал. Вылета ли вдова лишь бы твои молодые годы. Только что-то вы припознились. Перепутала время, села на другой поезд, пояснила я в свое оправдание. «Бывает, дело молодое», — пожал плечами провожатый и поковылял к стоянке мобилей. Я последовала за ним и уже потянулась к дверце длинного серебристого красавца, как услышала довольное кряканье. «Ну вот и моя шустрая малышка!» Старик открыл дверцу маленького красного недоразумения, что стояло по соседству с роскошным мобилем, и закинул мой весистый саквояж на заднее сиденье. Я же с трудом втиснулась на пассажирское место, и мобиль, шумно фыркая и кряхтя, тронулся. Пока мы медленно ехали по городу на шустрой малышке, я краем муха слушала городские байки, а вскоре мобиль со страшным скрипом притормозил возле двухэтажного ярко-желтого особняка с розовыми колоннами и рыжей черепичной крышей. На скромное жилище, болезненное и в средствах вдовы, Дом никак не походил. Да и тетушка была в добром здравии. Из распахнутого окна доносился заливистый смех. На крыльцо вышла дородная светловолосая дама с добродушным лицом в белом чепце и фартуке. Из переписки с тетей я знала, что с ней жила помощница по хозяйству Марта. Женщина приказала водителю отнести багаж наверх, а сама провела меня в гостиную. Но прежде чем войти... Марта громко покашляла, постучала кулаком в дверь и какое-то время потопталась на пороге. Только после этого меня впустили внутрь. На диване, укутанная в плед, дремала тетя Лишбет. Я заметила край ярко-желтого платья и мысы туфелек в тон наряду. На голове тетушки красовался кружевной чепец, из-под которого выглядывали рыжие то ли крашеные, то ли накладные кудряшки. Я собиралась поздороваться и сделать тете комплимент, как чудесно она выглядит, несмотря на возраст, тугоухость, слепоту, радикулит и маразм. Тетя приоткрыла один глаз и заохала. «Тетушка Лишбит, у вас что-то болит?» бросилась я к старушке. «Все!» -а -а -а -а", простонала родственница. Она поморщилась, открыла второй глаз и приподнялась на локтях. Откуда-то из-под пледа появился монокль а я сразу признала мой подарок, отправленный посылкой на зимний праздник. «Э, Элиска? -э -э, Нет, та страшная. Ой, э -э, в смысле старшая, а ты Валюшка?» «Валешка», — подсказала я. «Я так и сказала», — буркнула тетушка и жестом приказала выйти в центр комнаты, чтобы лучше рассмотреть. «Да, на портрете, который несколько лет назад присылал Адам, ты казалась худенькой, миленькой, вылитая мать, а сейчас стала копией папаши и старшей сестры. Хотя я бы предпочла, чтобы приехала Элиска». «Это почему?» — возмутилась я. «Нет, мне, конечно, приятно, что тетя обо мне хорошего мнения, оценила микстуры, а заодно и денежные средства, которые я регулярно переводила ей на лечение. Но за Валешку все же обидно». «Потому что ты черствая и равнодушная», — резко ответила тетя. «Адам написал, что ты думаешь только о развлечениях. Ничего, я это живо исправлю». «Но я...» — попыталась возразить. «Конечно ты! Ни разу не поинтересовалась, как я живу после смерти моего драгоценного Вальдемара! Не живу, а выживаю! Думаешь, мне не нужны наряд... в смысле лекарства?» «Элиска, единственная из вашей семьи, кто заботился о бедной тетушке из лекарни. А та чудодейственная микстура, которую она отправила мне в последней посылке, оказалась настоящим живительным источником». Тетя Лишбит мечтательно улыбнулась, а я только сейчас обратила внимание, что на лице у нее слой пудры, ресницы подкрашены, а на губах помада. Бедняжка. Даже в таком состоянии взяла себя в руки и привела в порядок, потому что не хотела выглядеть беспомощной и больной. «Простите меня», — искренне покаялась я перед тетей. Вернее, перед троюродной бабушкой. «На самом деле мы с Валишкой приходились хозяйке этого дома не племянницами, а троюродными внучками». Но об этом тетя Лишбит запрещала не то, что говорить, а даже думать. И, кстати, какую именно микстуру она имела в виду? В последний раз я отправлял ей посылку с бутылочкой домашнего ликера, чтобы задобрить местного аптекаря, и внушительную сумму на дорогущую слуховую трубку, которую она заказала у этого скряги. Жжу-жу, прости, девочку», — раздался мужской голос А я только сейчас заметила в кресле, что стояло у окна, импозантного пожилого мужчину в строгом костюме и на крахмаленной рубашке. Его буйной шевелюре мог бы позавидовать и молодой, если бы не седина. Мужчина поднялся с места, подошел ко мне и галантно поцеловал руку. М -м, «Валюшка, познакомься со старинным приятелем моего покойного мужа, «Лэром Гульфриком», — произнесла тетушка, и в ее голосе заиграли игривые нотки. «Он единственный, кто навещает меня». «Ах да, еще Лер Сигизмунд». «Не то, что столичные родственники». «Жужу, у тебя очаровательная племянница, какие глаза!» «Так похоже на тебя в юности». «В свои восемнадцать я была гораздо стройнее», — возразила тетя, а старикашка плотоядно улыбнулся, при этом рассматривал не мои глаза, а грудь, которая неприлично вываливалась из модного платья. «Э-э-э-э», закашлялась тетя, а Лер Гульфрик виновато покосился на хозяйку дома. «Полагаю, Валюшка устала с дороги, ей пора». Валешка, вновь поправила тетю. «Да что ты меня все время перебиваешь, дерзкая девчонка!» «Да еще кокетка!» Отчего-то разозлилась старушка, недовольно поджав губы. «Надеюсь, ты не доставишь мне неприятностей?» «В твоей комнате я подготовила брошюрки. Выбери себе курсы, позже обсудим твой распорядок дня и занятия. Но скажу одно...» «Бездельничать ты здесь не будешь». «И вот еще что. Тут не столица, и выпячивать достоинства не принято. Я подберу тебе наряд из своих запасов». «Какое-нибудь скромное платье, что я носила до свадьбы с Вальдемаром». Я содрогнулась, представив эти запасы столетней давности, но возразить не успела. Тетя взмахнула рукой, отправляя меня в освояси, а Марта любезно открыла дверь, выпуская из гостиной, а затем отвела в отведенные мне покои на чердаке. Старомодные обои с розовыми цветочками, комод, заставленный пыльными флакончиками, застиранное покрывало и подушки с вышивкой. Все указывало на то, что в этой комнате давно никто не жил. В этой спаленке Лира Лишбет жила до брака и пожелала, чтобы все так и осталось. В шкафу хранятся ее платья, в комоде портреты и кое-какие документы. Хозяйка иногда сюда захаживает, вспоминает былые денечки. Я поблагодарила Марту, но как только она вышла, пригорюнилась. Маленькая спаленка больше напоминала кладовку, чем гостевую комнату. «А где же мне проводить опыты? Где готовиться к занятиям?» «Обед я тебе в кухне подам, спускайся, как переоденешься». «Если что понадобится, обращайся! Слуг у нас мало, я доводитель!» Донесся голос Марты, уже спустившийся вниз по лестнице. Я же принялась разбирать чемодан. Будем считать, воссоединение с родственницей прошло успешно. Теперь можно снять ужасное платье и решить, что надеть на собеседование в академию. Как отлучиться из дома, придумаю позже. Хотя с таким количеством брошюр, что лежали на столе, слишком долго думать не пришлось. Здесь была даже школа магического домоводства в Жиже, городке, где находилась и провинциальная академия. Отлично. Вот туда я завтра и отправлюсь. А пока обошла комнату, заглянула в шкаф, окинула взглядом невзрачные тетушкиной девичьи наряды, прощая молодость, поочередно открыла ящики комода, собираясь разложить в них белье и обнаружила старые портреты, письма. А еще запрятанное в дальний угол свидетельство о браке Лишбет и Вальдемара Грачинских. С портрета на меня смотрела тетя в ее двадцать с небольшим. Изящная блондинка с озорным взглядом. Рядом с ней возвышался важного вида черноволосый носатый мужчина. Покопавшись в ящике, достала еще одну бумагу. Метрику тетушки Лишбет. То, что родственница скрыла от всех пару десятков лет, меня не удивило. То, что ее настоящее имя по документам Элиска, измененное в нынче модное Лишбет, я знала. Папа неоднократно напоминал в честь, кого меня назвали. А фамилия у тети в девичестве была не Кошмарик, а комарик. наша дальняя родня из лекарни. Кстати, внешность тетушки до брака была несколько иной. Пухлые щечки выдавали любительницу сладкого, разве что блондинка, как и моя сестрица, только на голове какой-то странный начес. Тетушка, в свои восемнадцать, чем-то напоминала меня в этом жутком парике. Я впилась взглядом в метрику и меня осенила. А не воспользоваться ли этим документом для поступления в академию? Печати не так легко подделать, как отесненную бумагу, а вот цифры можно подправить. Все лучше, чем портить Валешкину метрику, с которой я приехала, или покупать сомнительную подделку в подворотне. А что? Как раз преобразователи в косметичке завалялись, растворитель и перо с меняющими цвет чернилами. Эту прелесть мне привезла в подарок одна из благодарных клиенток нашей аптеки. Купила в Протумбрии в лавке магические штучки. Что ж, раз тетушка забросила документы в дальний ящик, значит, давно о них позабыла. А мне пригодятся? Через четверть часа я любовалась результатом своей деятельности, измененной датой рождения. И теперь в документе сообщалось об Элиске Камарик, 18 лет от роду. Что ж, если сильно не приглядываться, определенное сходство с портретом имеется. Да и кто позволит приглядываться? Мельком покажу приемной комиссии документа, а затем блесну знаниями, а может и зелье сварганя. Зря, что ли, тащила с собой пузырьки с настойкой ахиранта и Монстера. Удивлю, докажу, поступлю. Я убрала метрику в сумочку и довольно потерла ладони. Жизнь потихоньку налаживалась. Отца провела к тетушке, благополучно добралась, новые документы состряпала. Остается всего ничего? Поступить на престижный целительский факультет и посмотреть на жениха.